Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага. Причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная, но тем более подумал я.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 Вся газета была исключительно интересной. Статьи о пользе бережливости, фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами, карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает пять высших должностей.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 а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет гениалисимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу.